Глава 36. «Айвори», — позвал Уилл за собой. Я прошла за ним на второй этаж по коридору в самую дальнюю комнату. «Ты скажи, что тебе нужно», — и он посторонился, пропуская меня вперед. «Ничего», — замерла я, сделав шаг внутрь. Ребенок спит со мной. В своем черном спортивном костюме я смотрелась тут, как ворона на кремовом торте. Комната в пудрово-сиреневых тонах казалась немного наивной, У противоположной стены кровать, завешенная паланкином. Трюмо сбоку со сказочным стульчиком, такой же шкаф. «И кто тут у него жил?» — усмехнулась я. «Никто». Пожал плечами вил и щелкнул выключателем. По периметру загорелась мягкая нижняя подсветка. Ванная тут же. Располагайся, пакеты отнесу на кухню. Она направо от входа. «А мистер Хант где живет?» — спохватилась я. «Его спальня внизу». «Хочешь посмотреть?» «Нет», — мотнула головой. «Зачем мне его спальня?» Уилл пожал плечами и ушел. А я скинула кроссовки и прошлась по комнате, заглянула в ванную с зефирного цвета кафелем и полукруглой ванной с окном, выходящим в сад. «Обалдеть, Рон!» — покачала я головой. Малыш внимательно на меня посмотрел и так серьезно сдвинул бровки, что я рассмеялась. Устроила я нашу жизнь, ничего не скажешь. Пошли посмотрим на кухню. Настроение было иррационально хорошим. Мистера Ханта поблизости не было, а дом мне откровенно понравился. После той конуры, в которой мы существовали, это место казалось раем. А сад вообще мечта. Я спустилась в тишине в гостиную, в которой кто-то уже разжег огонь в камине и стало совершенно непростительно уютно. Рон оживился, стоило мне приблизиться к камину, и мы посидели немного перед огнем, пока я рассказывала ему про новое явление. Малыш завороженно глядел на пляску пламени, а у меня сердце сжималось, глядя на него. Что мне с ним делать, когда он обернется? А когда он это сделает? Если это случится тут, Эйден же может увидеть, и тогда мне не сдобровать». За своими мыслями не сразу поняла, что в доме стало тихо. Похоже, что все ушли. Я прошла по гостиной, завернула в кухню. Та была под стать дому, вся в резных шкафчиках, цветах плитунах под потолком и с кремовым тюлем на окнах. «Обалдеть!» — улыбнулась против воли. Не было похоже, что тут вообще кто-то жил, настолько все идеально чисто. В холодильнике мышь повесилась, на полках тоже пусто. Уилл попытался предложить мне еду на заказ, но я отказалась. Еда, купленная в супермаркете, с лихвой удовлетворяла потребности. Я раскладывала покупки и не могла поверить. Картинка никак не хотела омрачаться тем, что мне придется соседствовать здесь со зверем. Это меньше всего напоминало клетку. Рон вскоре вымотался от новых впечатлений и уснул, а я приготовила себе легкий ужин и вышла в сад. Недалеко от крыльца обнаружился небольшой искусственный водоем с маленьким водопадом. Встревоженные мной лягушки ненадолго затихли, но вскоре вернулись к своим руладам. И мне впервые подумалось, что тут можно было бы обзавестись какой-то переноской для малыша, чтобы он спал не на мне. Ее тут определенно есть куда поставить, да и Рон становится тяжелее. Это сейчас для него нет ничего важнее груди и меня, но пройдет время, и малышу понадобится пространство для исследований. Я нахмурилась, ковыряя вилкой омлет. С чего я вообще вдруг начала строить планы? Как они вообще возможны в этой обстановке и с Эйденом? Или я просто устала? Уложив Рона на кровать под паланкин, я с трепетом направилась в ванную. Когда последний раз была возможность вот так поваляться в воде с пеной, даже не помнила. В прошлой жизни. По телу прошла расслабляющая дрожь, Стоило опуститься в ароматную воду, и я блаженно вздохнула и зажмурилась. В спальню дверь была приоткрыта, но Рон спал безмятежно, и я позволила себе забыть обо всем. Только внезапно показалось, что хлопнула дверь, и вся моя воображаемая сказка лопнула. Я вылезла из ванны и прислушалась, обращаясь в дрожащую лань. Но ни одного звука не последовало больше, и я, замотавшись в полотенце, прокралась по коридору в гостиную. Тишина. Только камин неожиданно ожил, накидываясь на свежее бревно. Похоже, хозяин вернулся. Мой хозяин. Но напоминать мне об этом не спешил. Ночь прошла спокойно. Я еще некоторое время прислушивалась к тишине, но вскоре меня выключила. Утром звериный след простыл. Только несколько капель воды у кофеварки и мокрая кофейная кружка говорили о его присутствии.